Она очень ждала меня, это я знал. И мое нетерпение тоже было таким напряженным, что я, бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, как бы оттягивал встречу. По пути я решил задержаться возле дома, где жил Олег. Таксист был рассержен непредвиденной остановкой. А когда я вышел из машины и направился к дому, он проводил меня взглядом, полным сомнений, приду ли обратно, не сбегу ли, не расплатившись. Чтобы успокоить его, я вернулся и, как задаток, положил на заднее сиденье букет, купленный для мамы на привокзальном базаре. Потом я вошел в парадное. Все было так же, только стены покрасили в другой цвет. Подниматься на третий этаж я не стал. Олега и его родных там уже давно не было. Они уехали к себе домой, в Белоруссию. Мы переписывались. Я вернулся к машине и едва успел хлопнуть дверцей, как таксист резко рванул с места. Так он выразил свое недовольство. Я бы мог объяснить таксисту, что хочу хоть на время вернуть свое прошлое, но вид его не располагал к откровенности. Глава 4. В первое же утро после приезда по дороге в школу мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования, так мы и условились. Я чувствую, нас будет ждать письмо. Все четырнадцать дней в эшелоне говорила мне мама, без конца перечитывая те письма, которые мы успели получить от отца в Москве. На почте ничего не было. «Теперь мы с тобой так и будем жить, от письма до письма», — грустно сказала она. «Надо привыкать, что тут поделаешь». Она попросила, чтобы мне выдавали корреспонденцию, который будет приходить на ее имя. Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до семи часов. Когда мы вышли на улицу, мама спросила. «Тебе кажется, я часто огорчала его?» Я не знал, что ответить. Тогда она продолжала. «Сейчас страшны только те раны, которые может получить он». Или получал прежде. От меня, например. Только те она опасна. А мы с тобой неплохо устроились. Хорошо, что он может быть абсолютно спокоен. Машинально повторил я то, что слышал от нее во дворе училища медсестер, где мы с отцом расставались. Спокоен. Разве там, где он, бывает спокойствие? Ты вообще представляешь, что там происходит? «Представляю». Это невозможно себе представить. Мама резко остановилась, будто демонстративно поднялась с дивана или со стула, как это бывало раньше. «Каждый день заходи на почту, каждый день. Я должна знать, есть письмо или нет. Я буду заходить обязательно». Она пошла дальше. Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое, беспрерывное ожидание и беды. Теперь нельзя давать себе отдыха ни на минуту, ни на минуту, чтобы некогда было сходить с ума. Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым. Он всегда был беззащитнее меня, так казалось в будничной жизни». «Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся. Это известно. Я обязана быть рядом с ним. Пусть даже здесь. И я тоже. Нет, ты ребенок. Мы идем с тобой в школу прямо сейчас. Никто не может лишить тебя этого. Детство не повторяется. И старость не повторяется. Хватит с нее одного раза». А передалеше я все-таки виновата. В чем? Сильнее, чем я люблю его, особенно вот сейчас, любить, мне кажется, невозможно. Он не узнал этого. А меня, тихо и бестактно полюбопытствовал я. Это другое. Материнство выше любви. Я успокоился. Мне всегда хотелось доказать ему. Дать почувствовать. Тихо и виновато продолжала она.